Глава 52. Мужчины семьи Барсигян. Не успела Ева уйти на кухню после ухода рама как Дарья позвала ее снова. «К тебе опять пришли!» Ева с тоской посмотрела на недоделанный торт. «Интересно, кто пожаловал?» Принялась гадать. Очень удивилась, увидев в зале Баграта Барсигяна собственной персоной. Тот важно кивнул ей и прошел ровно к тому самому столику, где ещё недавно Ева сидела с его сыном. Наверное, даже сиденья ещё не успели остыть. Барсиган-старший уселся за стол с таким видом, будто и не сомневался, что она к нему присоединится. «В своём репертуаре», — пробурчала про себя Ева. Ещё даже разговаривать с несостоявшимся свёкром не начала, а уже на взводе. Впрочем, Ева решила не накалять обстановку, вышла из заказа, прошла по маленькому залу к месту, где сидел Баграт. Устроилась напротив, подметила, как незваный гость вздёрнул подбородок, будто бы это не она владелица Сахарной, а он. «Здравствуй, Ева!» Самым серьёзным выражением лица проговорил отец Арама. «Здравствуйте, Баграт Арсенович!» ответила Ева с достоинством. Тот начал с места в карьер. «Хочу, чтобы ты знала. Я не нарочно очернил тебя в глазах сына». не нарочно Он смеется над ней? Ева чуть не задохнулась от возмущения, но очень постаралась этого не показывать. Он отец Арама. Который раз напомнила себе она. Арам сегодня отнесся к ней с уважением, вот и она отнесется с уважением к его отцу, какой бы чушь он ни нес. Тем не менее Ева не удержалась от саркастичных реплик. Ненарочно можно толкнуть, наступить на ногу, что-то неосторожно сказать. «А заплатить человеку за ложь нарочно нельзя, Багран Арсенович?» «Поясничаешь», — хмыкнул он, приподняв левую бровь. «Я правда думал, что ты уехала с мужчиной, иначе не стал бы говорить такого сыну. Да, ты мне не нравилась, и сейчас не нравишься, не буду врать. Но если бы я знал, что ты беременна, я бы забрал тебя с того вокзала к нам домой и сам лично позвонил Бараму. Я очень люблю своих детей, Ева, и внуков люблю». «Надю твою тоже. Ты можешь мне не верить, конечно». «О, да. Она ни на грош ему не поверила». «Не складываются пазлы», — подметила Ева, поджав губы. «Какие такие пазлы?» — прищурился Баграт Арсенович. «Девушка с серебристыми волосами. Почему указу она действовала?» — спросила Ева. «Ах, вот ты о чем». — кивнул Баграт Арсенович и продолжил. «Это не моих рук дело». «Подозреваю, это Артур, брат Арама». «Поступил он подло, не спорю, не знаю, что им двигало». ответят, а на меня зла не держи». Во время разговора с Багратом Арсеновичем Ева будто в свое прошлое провалилась. На несколько минут вновь почувствовала себя испуганной беременной девушкой, которую все бросили, которой некуда деться. И эта маленькая девчонка была очень на него обижена за то, что не помог, за то, что оболгал, за то, что чинил препятствия, её сарамом отношением Она давно привыкла мыслить как взрослая и очень быстро вынырнула из того кошмарного состояния, когда жизнь казалась беспросветным дном. Посмотрела на ситуацию взрослым взглядом, оценила слова Баграта Арсеновича ещё раз, но даже с позиции взрослого человека не смогла понять его. Он сильный мужчина, при деньгах и власти, взрослый. Но если взрослый человек видит расстроенную подругу сына на вокзале, зная, что тот далеко. Ещё почти девочку, беззащитную. Он подходит и спрашивает, всё ли в порядке. Вот это был бы поступок человека с душой, отца, любящего своего сына. Мог же подойти. Барсигиан старше этого не сделал, а потом предпочёл стереть Еву из жизни будто она и не человек во вовсе оклякса. «Мне очень жаль», — вдруг загудел он. «Жаль, что тебе пришлось так много выстрадать». «Но спасибо тебе за Надю, и знай, если вы с Арамом поженитесь, я благословлю ваш брак». Он поднялся и ушел, не сказав больше ни слова. Не стал ждать ее прощения, может быть, ему было не нужно. Или прощение должно случиться по умолчанию. Но Ева не простила. Ни Барсигиана старшего, ни Барсигиана младшего. Не стало ей лучше после их извинений. Если Арама она готова простить со временем, как отца её дочери, то Баграта Арсеновича нет. Ева вернулась к украшению торта с тяжёлым сердцем. Как хорошо, что в работе она давно дошла до автоматизма. Как бы ни была расстроена, а руки продолжали выводить идеально ровные розочки, листья, сердца. После торта пришла очередь эклеров, затем капкейков. Вот так в трудах и заботах незаметно проходил её день. А через несколько часов в сахарную снова заявился визитёр по её душу. Ева вышла в зал и увидела за тем же столом у стены совсем уж неожиданного гостя. Незнакомого мужчину, очень похожего на Арама и его отца. Даже одет так же. Классический чёрный костюм с голубой рубашкой. Ева подошла, кивнула, присела напротив и спросила. «Кто вы и зачем меня звали?» «Привет!» Проговорил он так, будто Ева должна ему миллион долларов или даже два. Определённый родственник Барсигенов. Решила она тут же и не ошиблась. Гость вдруг заявил. «Не узнала. Виделись лет восемь-девять назад. Я Артур, брат Арама. Пришёл в глаза посмотреть». «В смысле?» Спросила Ева с прищуром. «Со мной теперь. Не разговаривает вся семья. По твоей милости. Говорят, я подговорил какую-то девчонку соврать тебе по поводу брата. Зачем ты им наврала?» «Но я не врала». И не обвиняла тебя, охнула Ева, сжав руки в кулачки. Я вообще никого не обвиняла, думала, девушка правда Арама. То есть ты хочешь сказать, что девушка действительно была? Ты ее не выдумала?» Спросил Артур, шумом вздохнув. «Я сказала правду». Пожала плечами Ева и поджала губы. Артур смерил ее серьезным, изучающим взглядом. Точь в точь, как это делал Арам. Недаром братья. А потом решительно заговорил. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я к этой истории не имею никакого отношения, а никакой девчонки с серебристыми волосами не помню. Амнезией не страдаю. Альцгеймер мне еще долго не грозит, надеюсь. Если бы я с такой спал, запомнил бы, правда? А в моей квартире все девушки были по мою душу. Арам сох только по тебе. Кроме того, я бы не стал подставлять брата, тем более шариться в его телефоне что-то там стирать тебе, ясно?» «Но откуда тогда появилась та -то девушка, если рам был в больнице?» Спросила Ева с сомнением в голосе. «Понятия не имею», — покачал головой Артур. новые сню обещаю тебе». Он ушел, а Ева еще глубже погрязла в собственных мыслях. «Кто из троих мужчин семьи Барсигян-Еврал?»